Идиллия. Наступил вечер среды. Все нервничали. Удастся ли Койра-Пу раздобыть деньги? Фабиан смотрел на это с отвращением. В пять часов он демонстративно собрал свою папку и отправился домой. Надвигалась осень. Для него этого лета как будто и не было. Стояла прохладная погода — Темное небо нависало низко, как цирковой тент. Люди вглядывались в пестрые витрины, как в телевизор. Фабиан устал. Он открыл входную дверь и заглянул в комнату. Миранда, как обычно, смотрела видеофильм. Она жила в целлоидном мире. Где-то существовали совсем другие люди. Богатая жизнь и невероятные приключения. Там она и пропадала, и назад в будни возвращалась неохотно. Фабиан поел. Когда он вернулся в комнату, у Миранды почему-то было хорошее настроение. Когда Фабиан сел на диван, чтобы посмотреть новости, жена положила голову ему на колени и прошептала, «Вообще-то я домашнее животное». «Почему ты никогда не танцуешь, как твой шеф?» — спросила Миранда через некоторое время и сделала несколько па из фокстрота. «Почему ты не танцуешь и не прыгаешь по жизни?»